Глава 14. Ключ и замок. Мы с детьми позавтракали в одиночестве, после чего Дункан проводил нас обратно через сад. Мы вернулись в Эвертон, и я отвела детей наверх в классную комнату продолжать занятия. Трудно сказать, кто из нас был более подавлен. Мальчики, не жалуясь, отвечали на вопросы и едва подняли глаза, когда вошла Элен и сообщила, что мистер Дэру просит меня зайти к нему в кабинет. Я петляла по извилистым коридорам Эвертона, и хотя мальчишка с замочными скважинами вместо глаз пропал бесследно, я никак не могла избавиться от ощущения, будто за мной наблюдают. Это чувство заметно усилилось, едва я переступила порог кабинета мистера Дерроу, Владелец Эвертона, встал из за письменного стола мне навстречу. Миссис Марком, мистер Дерроу, вас не было за завтраком. Я села напротив и по ноге моей скользнуло что-то холодное. Я опустила взгляд, и как раз успела рассмотреть, как конец цепи мелькнул и исчез позади стола. С лица моего схлынули все краски, но мистер Дэр условно бы ничего не заметил и с места не стронулся. Опершись на ладони, он наклонился вперед, его явно что-то тяготило. Я сдержала порыв закричать или метнуться за цепью, и вместо этого сосредоточилась на собеседнике. Мне нужно было о многом подумать, промолвил он. «Мне тоже». Мистер Дэро открыл был рот, но слова не шли с языка. Он неотрывно глядел мне в глаза, и еще что сказать. За его спиной мальчишка с замоченными скважинами глаз бесшумно прополз по стене к портрету Лили, обнюхал его, неестественно вывернув шею, так что его отвратительная физиономия была постоянно обращена к нам. Между бескровными серыми губами торчали сломанные зубы. «То, что произошло вчера ночью, — Боюсь, я поставил вас в крайне неудобное положение. Не нужно так думать, — отозвалась я, опасаясь, что мой срывающийся голос, чего доброго, выдаст панику, накатившую на меня при виде мерзкого существа, угнездившегося в углу потолка. Я неуверенно накрыла руку мистера Дэру своей. Он отстранился. Тем не менее, я думаю именно так. И есть лишь один способ исправить положение. Он с размаху сел на стул и отвернулся. «Мне придется отослать вас прочь». Тревожные мысли о сумеречье и о жутком существе в образе ребенка разом отступили на задний план. Тягостные слова повисли в воздухе между нами, причиняя острую боль. «Вы же не всерьез, правда? Теперь я понимаю, что бессовестно злоупотребил вашей добротой и вашей дружбой. Это все ради вашего же блага. Но я не хочу уезжать. Может быть, с моими пожеланиями тоже стоит считаться?» Я чувствовала, как все ускользает из моих рук. Сказочный финал, мое будущее с детьми, счастье Генри, спасение Лили, моя победа на Дуотли. Головоломка разваливалась кусочек за кусочком. Невозможно. Нужно подумать о детях, о вашей репутации. Моя репутация ничуть не пострадала. И мне бы хотелось, чтобы так и оставалось впредь. Слуги начнут болтать. Постепенно я начинала понимать. Гнев разом иссяк и маска исправила ограничений, что и так держалась на честном слове, наконец-то упала. — Понятно. Разумеется, какая я глупая. Это не моя репутация вас заботит. — Я не имел этого в виду. — А вам не приходило в голову, что, возможно, это я злоупотребила вашим доверием? — Нет, никогда. — А зря. Возможно, вы просто сильнее меня, потому что я никогда не найду в себе сил отречься от своих чувств к вам. Он безмолвно глядел на меня во все глаза, Открыв рот. «А кто скажет детям, я или вы?» — продолжала я. «Даже вообразить не могу, каково им придется, когда из их жизни заберут еще одну женщину. Я сам вам скажу. Тогда я пошла собираться». «Пожалуйста, не злитесь!» — взмолился он. «Я не злюсь, идиот. У меня сердце разбито!» Мистер Деру механически зашевелил губами, но не раздалось ни звука. Я отвернулась от него и выбежал из кабинета, демонстративно хлопнув дверью. Грохот отрадным эхом прокатился по коридору, а я прислонилась к стене, пытаясь успокоиться, борясь с желанием опустить руки и беспомощно разрыдаться. Вопреки всем моим заверениям перед Генри, я злилась как никогда. Причем не только на него, но и на себя. За то, что купилась на иллюзию. Чрезмерно о себе возомнила, понадеялась на волшебную сказку, а ведь сказки — это только вымысел на его они не сбываются. Джентльмены вроде Генри Дэроу в служанок не влюбляются. Служанок соблазняют, а потом отсылают прочь растить в нищете своего ублюдка. На этом месте я велела себе прекратить истерику, что это еще за мелодрама. Мистер Дэроу со мной не вольничал, если не считать того единственного поцелуя в кухне. И да, я остро переживала утрату. Джентльмены, подобные Генри Деру не на каждом шагу встречаются тем досаднее его потерять. Я размышляла над различными способами удержать его, пока мысли мои не устремились в сомнительном направлении. Как насчет старого доброго шантажа? Я пыталась заставить внутренний голос умолкнуть, но он звучал снова и снова. «Тебе могла бы помочь Лили? Она хочет, чтобы вы были вместе, еще не все потеряно». Я содрогнулась. Мне вовсе не хотелось завоевывать или уступать Генри Деру. Я мечтала, чтобы он полюбил меня. В уголках моих глаз набухли слезы, затуманивая зрение настолько, что я едва не упустила того момента, когда сквозь закрытую дубовую дверь кабинета просунулась голова. Не думая, не размышляя, я коршуном кинулась на нее, ухватила мальчишку с замочными скважинами глаз за шиворот и вытащила в коридор. Я обмотала цепь вокруг запястья, вздернула мальчишку в воздух крепко зажала подмышкой и побежала со всех ног по коридору к своей комнате. По пути мне встретилась одна единственная горничная. Она вытряхивала шторы от пыли. Но я пронеслась мимо нее так стремительно, что на мою добычу она и не взглянула. В конце концов, это существо размерами было примерно с Джеймса. Пленник извивался, как червяк, пока я боролась с дверью. Но я, наконец, справилась с замком, захлопнула дверь за собою и плюхнулась на кровать, усадив мерзкое существо к себе на колени. «И что же теперь с тобою делать?» Книга «Тайны упокоения» находилась в запертом чемодане в изножье кровати. И даже если бы мне удалось открыть его, не упустив при этом пленника, я понятия не имела, чего ждать от тамошней хозяйки, если я снова появлюсь там вместе с мальчишкой а тот вырывался и корчился. Цепь звякала опол пол, медный ключ, закрепленный на последнем ее звене, зацепился за мое платье. Я потянулась за ключом, мой пленник выскользнул, и кинулся было к двери. Я изо всех сил дёрнула за цепь. Мальчишка прокинулся на спину. Шагнув к нему, я уселась ему на грудь и вставила ключ в правую глазницу. Металл повернулся в кости со знакомым щелчком. Существо тут же замерло, И заговорила с давленным андрагинным шепотом. Они встречаются по ночам. Я уже готова была спросить о подробностях, но мальчишка, даже не переведя дух, продолжил вторым, более знакомым голосом: С какой целью? «Сопереживание ради. И еще, по-видимому, пью чай. Очень любопытно. Как бы то ни было, недолго им осталось. Готовься. А можно мне забрать портниху? Зачем бы? — Ради вас я облачаю самые разные одежды. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь чинил их и латал. — Как угодно, если исполнишь все, о чем мы говорили. — Безусловно, мистер Отли. На это мальчишка с замочными скважинами глаз умолк и начал погружаться в пол. Не желая упустить его снова, я намотала цепь на столбик кровати. Цепь туго натянулась, а ковы на противоположном ее конце заходили ходуном, уходя в сплошной деревянный настил мерзкое существо отчаянно пыталось высвободиться. Невзирая на все прочие мои неудачи, я отчасти утешалась тем, что смогла таки удержать пленника, и теперь, если понадобится, вернусь в разрушенный замок и передам его хозяйке. Однако сколько проблем еще предстояло решить? Кто поможет мальчикам проститься с матерью? Кто защитит их от дома сумеречья? На самом-то деле ответ был прост. Если меня уволят, то я расскажу мистеру Деру о договоренности с его женой. Если Лили сказала мне правду, дверь между Эвертоном и упокоением необходимо закрыть, и даже если мальчики возненавидят меня за это, я, по крайней мере, стану утешаться мыслью, что спасла их от того, чего не могла ни вполне объяснить, ни понять». Подслушанный при помощи мальчишки с замочными скважинами глаз разговор подтвердил, что Отли задумал недоброе, по крайней мере, по отношению к Сюзанне что меня ничуть не удивляло, памятуя о том, что своих козней он, по сути дела, и не скрывает. Я немного утешалась тем, что хотя бы отчасти поняла его стратегию. Если в Эвертоне живет один из слуг Уотли, то остается лишь отослать Сюзанну прочь, чтобы уберечь молодую женщину от коварных поползновений, уж в чем бы они ни заключались. А если и впрямь связующее звено между Сумеречем и Блэкфилдом — это я, тогда надо надеяться, что мы отъезд и исчезновение двери между двумя мирами отвлекут внимание Отли от оставшихся представителей семьи Даро. Мне было очень жаль Лили. Она так никогда и не узнает, что произошло. А я, похоже, не в силах спасти ее, какие бы уж виды ни имел на нее мистер Отли. Но я не могла допустить, чтобы ее отношения с детьми продолжались в мое отсутствие. Дом сумеречья слишком непредсказуем. Я достал из гардероба саквояж и принялась собираться. Сразу упаковать свое добро с глаз долой рука не поднималась, так что я разложила все на постели несколькими грудами и тщательно складывала и перекладывала каждую вещицу до глубокой темноты, как вдруг раздался стук в дверь. Я набросила одеяло на цепь, уходящую в пол, и впустила нежданную гостью. Эльян выглядела очень усталой. «Мистер Дэрроу не спустился к ужину». Роланд пошел отнести ему тарелку, а его и нету нигде. Мы обыскали весь дом, но хозяин исчез, и никто не знает, куда он подевался. Что же теперь делать-то? Я повернулась к груди одежды на кровати и попыталась взять себя в руки. Сердце невыносимо ныло в преддверии неизбежного отъезда. Может, он в деревню зачем-нибудь отправился? Мистер Дэйро никогда не покидает Эвертона без крайней необходимости и всегда предупреждает о своем уходе на него такое совсем не похоже. А лошади все на месте? Да, и экипажи, и велосипеды. Куда бы он ни собрался, он не мог уйти далеко, но по такой погоде, он чего доброго, простудится до смерти. Настоящие морозы еще не ударили, но с приходом зимы резко похолодало. Очень скоро озера покроются льдом, выпадет снег, в усадьбе начнут готовиться к праздникам. А мне так хотелось провести Рождество в Эвертоне. Я резко приказала себе вернуться к делам насущным, дескать, хватит себя жалеть. Мы с Элен вместе спустились в кухню. Там к нам присоединились Роланд, Фредерик, миссис Норман и миссис Малбус. И мы дружно принялись судить и рядить, что теперь делать, и высылать ли людей на поиски. Но не успели мы прийти к единому мнению, как позвонили в дверь. На пороге обнаружился мистер Скотт. Мистер Дэроу тяжело опирался на него. «Я его на кладбище нашел. Он там верно не один час просидел, и в самом деле мистер Дэроу был бледен как смерть. Я в свой черед подержала его, подставив плечо. Идти он мог, но с трудом. Я помогла отвести его наверх в спальню, а Элен развела огонь в очаге. Что вы с собой сделали? прошептала я, укрывая мистера Деро одеялом. Она мертва. Вот и все, что выговорил он, и погрузился в сон. Лоб его горел я вызвала доктора Барбари. Тот предписал полный покой и велел пить больше жидкости. Генри пришлось провести в постели несколько дней. Я, закрыв глаза на приличие, заботилась обо всех его нуждах. Дети прибегали и убегали, когда им вздумается, довольны уже тем, что их отец жив и идет на поправку. Присматривала за мальчиками Элен. Слуги могли болтать, сколько вздумается, но я твердо намеревалась ухаживать за Генри вплоть до его полного выздоровления и решила, что уеду только тогда и не раньше. Неделю спустя после начала болезни я принесла Генри завтрак и обнаружила, что постель пуста. Я сошла вниз, он был в столовой вместе с детьми. Я хотела уйти незамеченной, но не успела. Генри пригласил меня сесть за стол вместе со всеми. Щеки его порозовели, и даже присущая ему угрюмая суровость словно бы немного развелась. Я так понимаю, вам лучше, мистер Дэро? — Да, благодаря вашим заботам. Надеюсь, впредь вы будете так любезны воздержаться от многочасовых бдений на холоде с риском простудиться. Я повел себя неосмотрительно в отношении многих важных вещей. Он улыбнулся мне слабой улыбкой, не из-за болезни или усталости, а просто в попытке извиниться. «Вы так считаете?» «Скажу больше. Я был неправ. Надеюсь, вы позабудете мои тогдашние слова». «Забыть их я не смогу никогда. Но мы еще поговорим об этом. Попозже. У нас с мальчиками уроки по расписанию». «Да, конечно. Как-нибудь в другой раз». «Вероятно». Тем самым все вернулось на круги своя. Место гувернантки осталось за мной. Генри держался отчужденно и так и не поднял глаз от чашки, когда я увела детей в классную комнату. Не просто было вновь взяться за уроки после недельного перерыва, и продвигались мы медленно. Но после четырех часов повторения всего на свете от падения Древнего Рима до Теоремы Пифагора мы ученики совсем выдохлись и отчаянно нуждались в отдыхе. Чего им хотелось, можно было и не спрашивать. В глазах у них ясно читалась тоска и немая просьба. Этот перерыв между нашими визитами в сумеречье выдался самым долгим. Едва Дункан довел нас до крыльца дома, как в дверях возникла Лили Дерроу, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, словно пробежала через всю усадьбу нам навстречу. Вы вернулись! Огромные глаза ее ярко блестели, непонятно от страха или от радости. В безыскусном, трогательном порыве она обняла детей и долго не размыкала рук, пока Джеймс не высвободился сам. Папа заболел! А Шарлотта за ним ухаживала. Мне страшно жаль это слышать. Спасибо, что позаботились о моем муже, произнесла лили, не глядя на меня. Пойдемте же, боюсь, у меня сейчас занятия с Оливией, но вы можете поприсутствовать. И Лили повела нас в бальную залу, где Оливия томно танцевала перед миссис Олдрич и ее сыном Дебни. Почтенная дама остановила Оливию и, взявшись на маникюренными пальцами за плечи девушки, перевела ее руки в более жесткую позицию над головой. «Танец неизбывного страдания требует, чтобы руки постоянно находились наверху, как будто ты поднимаешь к небу луну, понимаешь?» Оливия втянула щеки и учтиво кивнула, но, заметив, что у нее есть зрители, тут же отбросила церемонии. «Лили, ты привела детей. Как чудесно!» Пол тотчас же ощетинился. «Я не ребенок, мне уже тринадцать». Он произнес это чуть громче, чем требовалось и тут же поприветствовал своего друга Дебни крепким рукопожатием. Нездешний прекрасный отрок рассмеялся и сердечно, по-братски, обнял Пола. — Оливии предстоит бал-дебют, — объяснила Лили. — А теперь нам следует продолжить урок. Дебни — Дебни! Мальчик отошел от Пола и взял руки миссу Отели в свои. Юная пара заскользила через бальную зал под подсчет своей наставницы, изысканным видением золотоволосой бледнокожей красоты. Когда Лили осталась довольна их успехами, и лишь после одобрения миссис Олдрич мы сели ужинать. Мать Дебни непринужденно болтала с мисс Отли в одном конце стола, ее сын тихо беседовал с Полом в другом. Мы с Лили остались предоставлены сами себе. Джеймс молча зевал, словно бы позаимствовав несвойственный ему мрачный настрой у старшего брата. Если не считать этой мелочи, вечер прошел восхитительно. В процессе трапезы я украдкой поглядывала на Пола. Тот улыбался и смеялся, как детям и положено. В обществе более старшего мальчика он совершенно преобразился, и мне впервые пришло в голову, что в доме Сумеречья наверняка есть хоть что-то хорошее. Мать и сын Олдрич ушли сразу после ужина, и, как всегда, Лили проводила нас в наши комнаты. Но на сей раз она поцеловала сыновей на ночь, не подоткнув им одеяла, а книгу сказок тогда же и не доставала. Никто не упомянул о перемене ни словом так что и я тоже промолчала. Но было очевидно, что произошел или происходит какой-то сдвиг, там, где все казалось бы, застыло в неподвижности. Я, как всегда, дожидалась Лили в коридоре. Когда она отвернулась от двери ко мне, я поразилась, какой усталой и измученной она выглядит. — С вами все в порядке? — спросила я. Лили с трудом сдерживала слезы. Жизнь никогда не оправдывает наших ожиданий, а смерть только хуже. — Что случилось? — Ничего такого, с чем бы я не смогла справиться. Она с опаской окинула взглядом коридор, увела меня в мою комнату и закрыла за нами дверь. — Пожалуйста, когда вы уйдете завтра, не возвращайтесь больше. — Не понимаю. Я обещала вам еще один визит, последний. Что случилось? — Мне хотелось попрощаться. Я попрощалась. Она судорожно вцепилась в ручку двери, словно во власти неразрешимых сомнений. — Но ради детей ли это делается? — спросила я. — А как иначе? Ради их же собственного блага. — И что я им скажу? Что-нибудь такое, от чего станет легче? Такого еще не придумали. Лили невесело кивнула и оставила меня размышлять в одиночестве. Как бы так сказать мальчикам, что их мама снова их покинула, на сей раз по собственной доброй воле. Эта мысль язвила меня, не давала покоя. Я не понимала почему женщина настолько любящая, настолько решительная, согласилась отказаться от всего, за что так самозабвенно боролась. Более того, мы счеты с сумеречем тоже еще не сведены. Переодеваясь в ночнушку, я извлекла на свет дымчатый флакон с ярлыком расчленен и поставила его рядом с железным ключом, полученным от мистера Корнелиуса. Я так и не отослал ему доказательства приверженности Отли делу Эшби». Невзирая на убийство няни Прама и серию нападений на Сюзанну, он помогал своему народу. Разве преступники так себя ведут? Я гадала про себя, поступлю ли дурно и ухудшу ли положение дела без того скверное, если вступлю в игру более крупную, нежели партия с мистером Отли. Мне не спалось. Я вернулась в библиотеку. Собраться с мыслями. Я сама не знала, чего ищу. Может, того, что поможет мне отвлечься от горестной судьбы семейства Деро, а может, чего-то более значимого, наладить то, что выправить, казалось бы, невозможно. Я проглядела название книг на полках, пока взгляд мой не устремился вверх, к двери на четвертом этаже, что вела в кабинет мистера Уотли. Я поднялась по винтовой лестнице, медленно, неуверенно, не вполне понимая, что задумала. Оказавшись у цели, я взялась было за ручку но дверь открылась сама собой. «Миссис Маркхэм!» Из всей одежды на хозяине был только халат. Между удобно распределенными складками проглядывала мускулистая грудь. «Мистер Отли!» Бессонница замучила. Он усмехнулся мне своей ленивой мальчишеской ухмылкой, живое воплощение самодовольства. Уж не с ума ли я сошла, если могла предположить, будто в хозяине дома есть что-то хорошее и достойное? — Вроде того. — Мне не понять, я вообще не сплю. Возможно, только пожалеть. — Не хотите зайти? Я поразмыслила над его предложением. Я представила, как он, с ног до головы в черном, стоит над трупами моих близких — матери отца Джонатана и няни Прам. Доказательствами того, что он в самом деле их убил, я не располагала. Я знала лишь то, что он каким-то образом забрал их воспоминания о смерти, и что один из экспонатов его коллекции был использован против Сюзанны и, по-видимому, против няни Прам. Но мне по-прежнему не доставало самого главного кусочка головоломки: почему я, не говоря ни слова, я переступила порог. Комната выглядела точно так же, как и прежде. Грудь мистера Отли мягко сияла внутренним светом точно так же, как и алебастровые статуи, установленные вдоль стен в первой части коллекции. Он прошел дальше, мимо витражных пейзажей, что уводили в реально существующие места, через комнату с деревьями, для которых времена года менялись каждые несколько секунд, и с фонтанами, изваянными из воды, что рассыпалось струями жидкого мрамора. Но ну вот мы добрались до конца и свернули высокий альков, очень похожий на собор, со сводчатым потолком, И кровать у дальней стены, что напоминала алтарь. Все в целом смотрелось претенциозно и вместе с тем нелепо, в полном соответствии с характером хозяина. Хотите взглянуть на мою настоящую коллекцию? А это была не настоящая? Конечно, нет. Самые редкие и ценные экспонаты истины коллекционер на всеобщее обозрение не выставляет. Мистер Отли отошел к стене за кроватью, нажал на нужную панель. И открылась потайная дверца. Он скользнул внутрь и исчез в полумраке. Я последовала за хозяином. Я знала, что он не причинит мне вреда. Он не станет завершать нашу игру иначе, как в эффектном противоборстве. Уж в этом я не сомневалась. Тайная комната оказалась миниатюрной копией библиотеки, но вместо книг на полках размещались люди, каждый на подставке с этикеткой. Недвижные, с закрытыми глазами. Они словно спали в ожидании той минуты, когда их пробудят от долгого печального сна. Там были мужчины и женщины, юные и старые, красивые и безобразные, всех цветов и размеров, на любой случай, на любой вкус. Мне не понадобилось много времени, чтобы отыскать Лили. Она стояла, понурив голову, в самом центре экспозиции, точно живая кукла. При виде ее лицо мое вспыхнуло жарким гневом. Вот, значит, где она спит. Я-то думала, она ночует в другом крыле дома, может быть, в комнате, примыкающей к спальне Оливии, или даже поблизости от покоев мистера Уотли, предположила бы я, распознав истинный характер хозяина. Ну, как вам? Глаза мистера Уотли, обычно черные и бездушные, в темноте комнаты отсвечивали нечеловеческим, серебристо-зеленым отблеском. Омерзительно, прошипела я сквозь стиснутые зубы. Но «Ну, не без того. — Но это все абсолютно добровольно. — Тем хуже. — Перед нами люди исключительные, незаурядные. Они сделали то, что сделали во имя исполнения своего самого заветного желания. — И что же это было? — Смотря по обстоятельствам, желания-то у всех разные. Вот вам, миссис Маркхэм, чего бы хотелось больше всего на свете. — Освободить ее. — Я указала на Лили и победить вас, мистер Отли сдавленно хихикнул, и звук этот эхом прокатился по комнате. В последнем вы не одиноки. Присутствие живых смертных в упокоении все больше нервирует друзей мистера Эшби. Я не собираюсь здесь задерживаться после того, как остановлю вас. Мистер Отли изогнул бровь. Вечная самодовольная ухмылка на его лице сменилась алчным оскалом. Вы так в себе уверены, «Вы меня не запугаете». «А, пожалуй, стоило бы». Мистер Ротли подошел ко мне вплотную, совсем близко, мускулистой рукой отвел у меня с лица прядь волос. Его прикосновение ощущалось совсем по-иному, нежели ласка Генри. Грубое, бесчувственное, но исполненное властной силы, так же, как его голос и его взгляд. Меня тянуло к нему, и при этом все в нем отталкивало. Я не смела пошевелиться. Все, что я когда-либо любила, у меня отбирали, фрагмент за фрагментом, год за годом, пока я не оказалась здесь. У меня ничего не осталось. Мне ли бояться? Вы считаете, что ума вам не занимать. Но я древнее, чем вы можете себе представить, и гораздо, гораздо могущественнее. Из того, чего нет у меня, у вас есть только смерть. Кое-кто счел бы это скорее недостатком. «И вы думаете, все закончится хорошо?» «Не для вас. Я не боюсь проиграть, если проиграю не один. Запомните это, миссис Маркхэм». «Но в историях все по-другому. Кто-то должен победить». «Безусловно. Но чья эта история, моя или ваша?» «Наверное, время покажет. Я отвернулась от него». Я была уверена, что он не причинит мне физического вреда, напав со спины, и направилась к выходу. «Удачи вам, миссис Маркхэм. Мне прямо-таки не терпится увидеть, что будет дальше». Я прошла через всю длинную комнату, спиной ощущая его взгляд, упрямо не желая обернуться, чтобы проверить, идет ли он за мною. Дошла до двери в библиотеку и прикрыла ее за собой но теперь это место уже не дарило мне былого ощущения уюта и покоя. Я вернулась к себе в комнату, сперва проверив, как там мальчики, и убедившись, что они мирно и спокойно спят в своих постелях и даже не догадываются, что совершила их мать, дабы снова с ними увидеться. Подобрав дымчатый флакон и железный ключ, они так и ждали меня на постели, где я их оставила, я подошла к двери спальни. Вспомнили слова мистера Корнелиуса. Один поворот в любом замке, и я явлюсь. Я вставила ключ в замок и повернула. Дверь открылась в сырую промозлую комнатушку, стены которой покрывала плотная изумрудно-зеленая пленка. На потолке мелькнула чья-то тень, и по стене навстречу мне сбежал мистер Карнелиус. Шупается позади его бороды, сложились в подобие улыбки. Миссис Маркхэм. — В доме Сумеречье есть потайная комната, где желающие могут впустить человеческую смерть. Такое доказательство вас устроит. И я вручил ему флакон с этикеткой расчленен. — Превосходно! Просто превосходно! Он засунул флакон куда-то в бороду, обернулся, прижался плоским лицом к стене. Из седоватых завитков выдвинулись крешни и вгрызлись в глянцевую зеленую поверхность, кроша и кромцая. И вот в толстые хоботообразные отростки, что заменяли хозяину руки, упал осколок. Мистер Карнелиус вручил его мне. Это вам, талисман защиты. На мою ладонь лег прозрачный диск зеленого янтаря с выцарапанным на нем одним единственным иероглифом. Что мне с ним делать? Всегда держите его при себе. И будьте осторожны, миссис Маркхэм. Вот ли это очень не понравится. Мистер Карнелиус проводил меня к двери. Пусть никто не скажет, что я недостойный противник. Мы расстались, а когда я потянулась вытащить железный ключи из замочной скважины в двери, обнаружила, что он исчез. Я, признаться, не слишком удивилась. Наша сделка завершена. Я снова предоставлена самой себе. Прижимая зеленый янтарный диск к груди, я забралась под одеяло. И впервые за все время проведенное в сумеречье заснула спокойно.